Временные изломы Коломенского. В Москве есть такие места, гордей, где время и пространство дают сбой. Как это? Юный детектив предчувствовал уже, что его ждет новое приключение. На юге столицы, на излучине Москвы-реки, раскинулась бывшая царская резиденция Коломенская. Разве не Кремль был владением русских государей? «Именно он! Вот только бывали у самодержцев и свои любимые терема и дворцы. Например, у царя Алексея Михайловича в те времена это было село Коломенское. Именно там была возведена летняя любимая резиденция государя — большой деревянный дворец с нарядными куполами, в котором было 270 комнат с тремя тысячами окон». «Вот это я понимаю!» «Государев масштаб!» Был царь Алексей Михайлович охочь до разных причуд и выдумок. Особенно любил поразить послов иноземцев. Представь только восседающего на троне русского государя, перед которым появляется заморский гость. И вдруг, казавшиеся статуями изваяния львов у самого трона, нежданно-негаданно начинают рычать и вращать головами. Я бы перепугался и убежал прямо из струнного зала! Так поступали и приезжавшие на поклон к царю посетители. А Алексей Михайлович хохотал. Каков юморист. По тем временам это были инновационные технологии, торжество механики, Кархе. Но есть здесь и своеобразная машина времени, понизил голос Прохор. Ничего себе! Вуд вот бы на нее посмотреть!» «Попробую пояснить. Это не совсем механизм, даже вовсе не он. Скорее, аномальное явление природы. Ух, как я назвал, голосов овраг!» Сам себя похвалил ворон. «Тогда надо его скорее изучить!» В Гордее вновь проснулся великий сыщик. «Только очень аккуратно. Кто знает, в какие эпохи нас может занести». Одна из первых историй, связанных с этим местом и странным явлением, произошла еще во времена правления отца Алексея Михайловича. В 1621 году вдруг появился в Коломенском небольшой отряд воинов Золотой Орды. Русские ратники сразу же взяли их в плен и отправили на допрос. Воины утверждали, что пришли с войском хана Дивлет гирея и бежали с поля боя укрылись в некоем овраге, который вдруг окутала зеленая дымка. Она рассеялась, и воины предстали пред очи русских витязей. Оказалось, что последний раз татары нападали на Русь аж 50 лет назад, а сам Дивлет гирей давно умер. Получается, для воинов прошло несколько минут, а на самом деле полвека. И это не единственный случай. В XIX веке в газете печатали о происшествии с двумя крестьянами. Они возвращались к себе домой и решили срезать путь через овраг. Там-то их и настиг зеленый туман. До своих они добрались спустя 20 лет. И в прошлом веке были свидетельства, когда люди прогуливались вдоль голосового оврага, а потом не узнавали действительность, пролетали десятки лет. «Что же тогда так привлекает людей в это место, раз они не боятся потерянного времени?» — полюбопытствовал Гордей. «Есть здесь так называемые магниты. Это чудесные камни, исполняющие желания. Причем один из них — гусь-камень, который по своей форме похож на птицу, предназначен для мужчин. А другой, с говорящим названием деви немного напоминающий панцирь черепахи или пузырчатую пленку, подходит для женщин. Уже предсказываю, что ты захочешь загадать желание. Достаточно просто посидеть на камне. Только смотри, не перепутай их, Каркхе. Можешь не сомневаться, я же будущий детектив, поэтому предельно внимательный. Тогда отправимся изучать еще одно... Очень любопытное местечко на карте Москвы.